Глава 53 Матиас, единственный истинный пророк Таламейна, стоял перед выстроившимся в ряд зарядом рядом компаньонами, облаченными в кроваво-красную униформу. Пророк говорил три часа подряд, рассказывая о последних подвигах, укрепляя в своих подданных веру в него и в Таламейна, доводя собратьев до состояния экстаза. Компаньоны охрипли от криков, их щеки пылали, несколько человек упали в обморок. Матиас поведал им о предательстве наемников Стена, вступивших в тайный сговор с охраной его отца и подло убивших его. Теодомир был представлен как великомученик, сложивший голову за веру. Матиас заверил компаньонам, что пока он жив, имя его отца не будет предано забвению. Затем вперед вывели изменников из числа охраны Теодомира, сильно избитых и хранящих молчание. Некоторые из них плакали. Матиас казнил охранников одного за другим под дикие одобрительные выкрики компаньонов. Истинный пророк завершил свою речь такими словами. «Я не собираюсь убивать наемников предателя Стена сейчас. Они будут ждать приговора судьбы в камерах, брошенные своими лидерами, трусливо сбежавшими стенном и Килгуром». «Убей их!» – завопили компаньоны. Матиас поднял руку, призывая к тишине. «Не теперь». Не теперь, братья, сначала мы будем судить их, чтобы вся империя узнала о грязных преступлениях, совершенных этими людьми. Только после этого мы вынесем приговор и казним их. Матиас улыбнулся с гордостью, глядя на своих молодых солдат. Я создал комитет из числа компаньонов, призванных определить, каким именно образом они будут казнены. Пророк сделал небольшую паузу для большего эффекта. Обещаю вам, что смерть предателей будет мучительной и долгой. «Мы вытянем из них все жилы и выпустим кровь по капле. Они ответят за гибель моего отца!» Раздался многоголосый одобрительный рев компаньонов. «Отныне волчье созвездие принадлежит нам, друзья. Я посвящаю свою жизнь великой миссии быть вашим пророком. Все люди будут поклоняться Толомейну и греться в лучах его славы». «Сигбет!» — грянули хором компаньоны. Матиас вошел в раж. Он подался вперед и обвел горящими глазами толпу единомышленников. Казалось, его взгляд проникал в душу каждого из них. Но огромные силы встают сейчас против нас. Это неверующие, отрицающие Таламейна. Низкий стон ужаса, переходящий вниз тавырев, прокатился по рядам компаньонов. В эту минуту враги не дремлют. Они объединяются и подползают к ротам нашего города, как змеи. Матиас снова выдержал паузу. «Я считаю, что мы должны сражаться». «Сражаться, сражаться за Таламейна! Заорали в ответ компаньоны. «Объявляю священную войну! Войну против ереси! Против измены! Против всех богохульников, поносящих имя Таломейна. Компаньоны впали в экстаз, сломая ряды, бросаясь к Матиасу, подхватывая его на руки. Началось триумфальное шествие».